«Как он узнал?» Шурик дрожащей рукой вытер пот со лба. «Фу ты! Но зачем это ему?» В голове не укладывалось. «Они с владельцем завода в газет пароходов хотят одного и того же – куклу, безделушку, когда-то подаренную Ирине очередным любовником. Неужели и он? Всесильный Василий Андреевич? Ну, почти всесильный. Фу ты! Или Шурика хотят подставить? Час от часу не легче!» Кому же он так насолил? Начал перебирать в уме своих недругов и еще больше помрачнел. Одни кредиторы чего стоят? От страха мысли путались. Он понимал только, что надо либо поскорее проникнуть к Рине в квартиру любым способом, либо избавиться от девки любым способом. Надо же было так ошибиться. Подумать, что Рина кому-то нужна и за нее хотят заплатить много денег. Глаза заливал пот, Он доехал до дома, почти не видя дороги, и чудом избежал аварии. Моросил дождь, на дорогах было скользко. Но, приняв горячую ванну, Шурик немного успокоился. Еще не все потеряно. Ошибки надо исправлять. А в случае с Риной это была явная ошибка. Девка-то поумнела и не кстати поумнела. Еще чуть-чуть, и она обо всем догадается. Значит, надо разобраться с Риной раньше, чем она догадается. В полночь он включил мобильный телефон. И тут же раздался звонок. «Да вас очень трудно дозвониться, Александр», сказала трубка голосом Олега Ивановича. «Извините, я был на важных переговорах». Соврал он. «Понимаю. Что ж, бизнес есть бизнес. Но и у меня к вам дело». «Что за дело?» «Устройте мне встречу с Ноябриной». «Она сейчас ни с кем не хочет встречаться». Понимаю. Я все видел и частично слышал. Вы были правы. Она порядочная девушка. Я очень хотел бы ее увидеть. Можете устроить свидание? Ей надо время, она устала. Понимаю. Но ужин в ресторане ее, надеюсь, не обременит. Всего лишь ужин? Всего лишь ужин. Вы же понимаете одно неверное слово? Понимаю. В который раз повторил Олег Иванович. Я же сказал, что все видел. Она выбежала в слезах, когда Василий Андреевич полез за портмоне. Кажется, он хотел дать ей денег. Вот, и не вздумайте этого делать. Деньги можете передать мне. А уж я найду способ сучить их рине. Продуктов там привезу за квартиру, заплачу. Неужели все так плохо? Да, она, бедняжка, голодай. Шурик врал по инерции, абсолютно не задумываясь над тем, что именно говорит. Все было заточено на одно – добыть денег, добыть их любыми способами, нагромождая одно вранье на другое. И он старался. Я, конечно, попробую найти ей работу, но Рина сейчас не в лучшей форме. Сегодня она выглядела замечательно. А это все косметика. Она так страдает, девочка моя, так страдает. Я попробую с ней поговорить, но предупреждаю, не стоит торопиться. Она сейчас в таком состоянии. Ну, в общем, если вы станете ее покупать, она обидится, и тогда уже все. Никаких звонков и никаких встреч. Чем дольше они будут сходиться, тем больше он мне заплатит. Хорошо, я буду ждать вашего звонка. И знайте, Александр. Я крайне заинтересована в этой встрече. Крайне. Всего хорошего. Да. Трубка уже молчала. Олег Иванович дал отбой. Шурик выругался. Олигарх, хренов. Что бы вы все сдохли. А этому что понадобилось? Неужели в самом деле Рина? Или тоже знает про куклу? Откуда? Ну так стараться и за продажной девки. Что ж, как говорят. И на старуху бывает проруха. А вдруг влюбился. Опять зазвонил телефон. Номер, высветившийся на дисплее, был Шурику незнаком. Он все-таки ответил, но с опаской. — Слушаю вас. — Александр Александрович? — Вот даже как. — Да, я вас слушаю. — Я вам звонил, помните? Это было месяц назад. — Извините, нет, у меня очень много звонков. Так что... — Я понимаю. Какие понятливые сегодня клиенты! Я интересовался Ириной, ну, моделью. Говорят, вы ее агент. Кто говорит? Я был в агентстве, видел ее фото в каталоге, и на меня произвело впечатление. Я хотел бы ее нанять. Для чего? Для фотосъемки. Видите ли... э э Николай. Николай, Ирина, дорогая модель можно сказать, супермодель, модель высочайшего класса. Он опять сел на своего конька. Если она что-то рекламирует, это товар экстра-класса. Побольше всех этих супер и экстра, чтобы клиент проникся. Я бы мог вам предложить другую девушку. Шурик вовремя вспомнил, что Рина сейчас не в форме. Мне нужна только Рина. Отрезала трубка. А сколько вы платите? «Сначала я хотел бы с ней встретиться. Вы могли бы назвать ее адрес?» «Ишь ты, прыткий, какой адрес тебе! Не телефон, а адрес. А свечку даром не подержать?» «Все контакты ирины только через меня», – предупредил он. «Ну, тогда встречу в ресторане могли бы устроить». «Рина очень востребованная модель. Вы сегодня не первый кто пытается назначить ей встречу». «Ну, и чего ты ломаешься?» Потеряла терпение трубка. «Я вам перезвоню». Э, постой! Что значит перезвонишь? Я звонил месяц назад. Ты сказал мне то же самое». Шурик, наконец, его вспомнил. «Да, был звонок в агентство. Там переадресовали, куда следует. Были переговоры с Николаем по телефону. Но Ринин телефон, как назло, молчал, потому что она была в больнице». «Ты мне обещал», — надавил на него Николай а слово надо держать. — Сначала я переговорю с ней, — важно сказал Шурик. — Какая цаца! И не подумаешь, что вы! Трубка разразилась заковыристой матерной руганью. Ну вот так, от уважительного Сан Саныч, до грязных оскорблений за каких-то пять минут Шурик поспешно дал отбой. — Да пошел бы ты! Куда мир катится? Все хотят на халяву! А посредникам с чего жить, скажите на милость. Тем, кто бегает, суетится, телефона из рук не выпускает, просит, а порой умоляет, ищет контакты и терпеливо ждет, когда рыбка клюнет. Или это, по-вашему, не работа? Шурик разозлился. Давно уже перевалило за полночь, а им Рину подавай. И всем непременно Рину. Он уже хотел ложиться спать, когда в третий раз зазвонил телефон. Если этому Рину, то я...